Глава седьмая. Рывок вперед, чтобы разорвать дистанцию и уйти от прямого удара. Огромная огненная птица пронеслась мимо, а в месте, где буквально мгновение назад находился Айден, вспыхнула черным, всепожирающим пламенем. Трехэтажный дом, по которому пришелся удар, вздрогнул и начал стремительно разрушаться, оседая и складываясь вовнутрь. Вот же надоедливая тварь! мелькнула у него мысль, когда он влетел в один из переулков одновременно с этим фокусируясь на сокрытии собственной энергии. Немного оторваться и использовать массив сокрытия – лучшее, что можно было придумать в такой ситуации. Использовать полет нельзя, в воздухе против фениксов сражаться намного сложнее, да и попасть под удар других птиц, находящихся в этом районе, но по какой-то причине решивших оставить преследование, в этом случае намного проще. При всей своей силе большинство воплощений черного феникса умом не блистали, и сейчас были больше сосредоточены на поисках немногочисленных выживших в руинах города, чем на помощи одному из своих. Айден почувствовал привкус крови во рту, проигнорировав это, лишь упрямо продолжая прогонять через свое тело духовную энергию, крест-накрест ударив перед собой мечом, чтобы проделать дыру в стене одного из домов и пробиться внутрь. Куча пыли и каменной крошки, жуткий грохот, и он влетел в большое помещение, судя по всему, кухню пробежав ее насквозь, разрушил следующую стену, чтобы пробиться дальше. Точкой, с которой был постоянно соединен портал руин, оказалась территория очень старого поместья, расположенного в городе нидора буквально в сердце одного из старейших его районов. Вероятно, культисты каким-то образом выкупили само поместье и использовали его в качестве своей базы здесь, в западных внешних землях. Отключить сами врата ему даже при поддержке стражи, так и не получилось. Из-за проведенного ритуала жертвоприношения конструкция до отказа была наполнена проклятой духовной энергией, и остановить работу портала означало не только разрушить врата, но и вызвать сильнейший взрыв, способный уничтожить и их вместе с вратами. К тому же кто-то или что-то продолжало удерживать пространственный тоннель, вливая в него силу. С этим и многим другим Айден и хотел разобраться, когда отправлял в портал разведчика. А обнаружил полуразрушенный город, один из самых больших во всех внешних землях, и в котором до сих пор с ожесточением сражались практики и пытались выжить простые и не очень люди. Следов культистов в самом поместье не было, вероятнее всего они попытались выбраться из города, но какая судьба их постигла при этом, оставалось только догадываться. При этом повсюду на территории поместья виднелись разрушения и следы ожесточенных боев человеческих практиков с черными фениксами в том числе и отголоски сражений сильнейших рангов в такой ситуации единственным верным решением было бы не высовываться переждать проблемы внутри аванпоста защита которого была способна с легкостью противостоять большинству проблем этого мира однако айден уже знал от стража что в случае с черным фениксом переждать не получится он в буквальном смысле сожрет этот мир становясь при этом все сильнее и сильнее и об этом следовало сообщить как минимум в секту луны и солнца чтобы они связались с императором пока не стало слишком поздно впрочем даже прямое вмешательство самого императора не гарантировало что все решится и феникса удастся остановить еще одним важным моментом говорившим о том что засиживаться на одном месте им никак нельзя было то что с каждым днем припасов у них становилось все меньше дополнительные рты сделали свое дело у нищих толком ничего не было а вся провизия хранилась в кольцах старшего кормака и мастера зотика открыть которое у Айдена пока так и не вышло. Любое неверное действие с кольцами и все находящееся внутри могло быть уничтожено, даже его мастерства в массивах тут оказалось недостаточно. айдан вернулся в реальный мир, выныривая из клубов пыли и бросаясь к высокому окну, которое выглядывало на соседнюю улицу. Мгновенный шаг, чтобы еще больше разорвать дистанцию, и вот он уже влетает в другой дом, одновременно с этим раскручивая массив сокрытия. Где-то, чуть севернее от этого места, слышатся гулкие взрывы. Страж уводит за собой еще двух фениксов. Для него спрятаться от этих не самых умных тварей не было большой проблемой. Чего не скажешь о живых людях. На этот раз создание массива прошло гладко и без задержек. Совсем недавно из-за глупой торопливости Айден сорвал установку техники и вылилось это вот в такую не очень веселую, но крайне интенсивную погоню. Место, в которое он вломился, было лавкой пряностей, и в нос тут же ударил щекочущий запах чего-то острого и пахучего. Тут же захотелось чихнуть, и лишь огромным усилием Айден подавил себе это желание. Где-то в вышине пронеслась стремительная тень огромной птицы. Тварь наворачивала круги над местом, где потеряла свою цель, и сейчас всячески пыталась найти ее. Вновь вдалеке раздались раскаты взрывов, только на этот раз прозвучавшие уже в другом месте, где-то в центральной части Нидора Тан. Судя по тому, что видел Айден глазами разведчика, это было единственное место, которое все еще контролировалось властями города и продолжало сопротивляться мгле и силе фениксов. Айден с принцессой даже подумывали пробиться туда, но пока были вынуждены отложить эти планы на время, слишком уж много фениксов летало рядом с поместьем и портальной площадкой. Сейчас же они сосредоточились на сборе информации и припасов. Закончив с установкой массива и его проверкой, Айден прислушался к своим ощущениям. Тварь точно потеряла его, но в этом месте ощущалось что-то еще. Смутное чувство неправильности происходящего говорило, что в лавке есть какие-то странности. Массив сокрытий из-за своей природы ставится всегда, пускай и на небольшую, но площадь, и он позволяет в какой-то степени контролировать место, где установлен. Айден слишком хорошо разбирался в этой технике, чтобы не почувствовать странность при ее установке. Гордость. Удовлетворение. Наследник, я отвел все отражения подальше отсюда и отвлек на какое-то время. У нас есть около двадцати минут на то, чтобы вернуться. Молодая госпожа наверняка уже беспокоится. Ты как раз вовремя. Можешь проверить это место? Я чувствую при установке массива что-то странное, но никак не могу понять, что. Здесь есть замаскированная область. Под вашими ногами, наследник. Айден тут же сосредоточил восприятие на полу, выглядевшем совершенно обычно. Разве что возле одной из стен, аккурат под высоким столом, он разглядел необычный участок деревянного настила, который чуть-чуть отличался, но при этом восприятие даже не думало просыпаться, утверждая, что это просто пол и ничего более. Пояснение. Снисхождение. Этот участок пола сделан из особой древесины. Я впервые с такой сталкиваюсь, но ее свойства хорошо различимы, она защищает от чужого восприятия, причем довольно высокого уровня. «Даже от моего восприятия?» Айден с удивлением осмотрел необычный пол. «Сколько же она должна стоить?» Подойдя ближе, он присел рядом с обнаруженным участком пола и тут же разглядел небольшую, едва заметную ручку. Это был люк. Подумав немного, Айден подцепил люк и легко поднял его. Дерево необычной породы и скрытая область в простой лавке пряностей. «Это может быть интересно». Под люком находилась добротная деревянная лестница и темнота. Страж тут же шмыгнул вперед, проверяя дорогу, а Айден начал спуск, не забывая проверять восприятием все, что происходит вокруг. Уже очень скоро он почувствовал рядом присутствие десяти, нет, больше пятнадцати человек, без дара, большая часть из них при этом была, судя по всем ощущениям, детьми. Внизу находилась небольшая сеть тоннелей, а само подземелье представляло из себя три больших комнаты с полками под разные товары. Тут же под потолком были вывешены веники разных пахучих трав, а у стен находились мешки, судя по ощущениям, с рисом. Войдя в самое большое помещение, Айден оказался посреди относительно большого зала, где находилось множество лежанок, на которых располагались взрослые и дети, и большей частью тут были дети. Все это освещалось несколькими бездымными факелами, использующими духовную силу для горения яркого пламени. Самый дешевый и безопасный светильник. Появление в зале Айдена вызвало шок у всех присутствующих. Стоящий тут небольшой шелест шепотов тут же прервался, и наступила оглушительная тишина. «Я мастер секты Луны и Солнца. Не нужно пугаться!» Айден мысленным усилием вытащил из карманного пространства значок внутреннего ученика секты, и показал его всем присутствующим. Находящиеся рядом с кучкой детей, женщина старшего возраста и мужчина с выдающимся животиком тут же немного расслабились. После этого Толстячок сделал шаг вперед и уважительно поклонился, вложив руку в ладонь. «Мастер, меня зовут Тайлор, и я владелец лавки наверху. Мы уже несколько недель скрываемся здесь с этими детьми от монстров наверху. Ваше появление, можно сказать...» Настоящее чудо, и оно очень вовремя. У нас есть много припасов. Вы можете сами видеть, что мой склад полон. Но вот с водой все очень плохо. Еще бы пара дней, нам бы пришлось подниматься наверх в поисках воды». «Хм...» — Айден перевел взгляд на детей, хорошо различив на их лицах следы легкого обезвоживания. «Как долго вы еще сможете тут оставаться?» «Боюсь, уже нисколько...» «Если только у вас не найдется пары тонн воды!» С грустью развел руки торговец. «Два дня, о которых я сказал, это, по сути, уже во вред здоровью. Это плохо. Пресной воды при себе у Айдена сейчас не было. Он передал все припасы Яне, которая сейчас заведовала всем, что происходило в руинах культа и на территории поместья с площадкой телепорта. С одной стороны, он мог забрать всех их сейчас с собой, проводив до территории поместья. Это несколько минут быстрого бега. Но есть опасность, что они на своем пути столкнутся с воплощением Феникса, и все будет... Не очень хорошо, тут дети. Либо же Айден может добраться до дома, забрать нужное количество воды и вернуться с ней сюда. Но дети останутся тогда жить здесь в постоянной опасности быть обнаруженными и сожранными. Защитить их тут некому. Оба этих варианта Айден и обрисовал торговцу. «Мы с вами, мастер!» Тут же отозвался Толстяк. «Извините за прямоту, но справиться со столькими детьми совсем непросто, когда они находятся в таких тяжелых условиях. К тому же, с вами хоть какой-то шанс выбраться из города. А если мы останемся здесь...» «И мы все уже ненавидим этот подвал», — тихо добавила одна из девочек лет восьми, вызвав улыбку Уайдена. «А родители этих детей...» «По большей части, это все местные беспризорники, которых я подкармливал. «Ну, и эта пара», — толстяк указал в сторону долговязого мужчины и находящегося рядом с ним мальчика. «Они не из наших. Отец и сын, которым повезло зайти ко мне в лавку в момент нападения тварей». «Что ж, понятно», — кивнул Айден, еще раз осматривая людей вокруг. «Хорошо. Тогда давайте подниматься наверх. Нам нужно будет добраться до одного из отдаленных поместий. Не знаю, как оно называется, но находится...» Он как мог объяснил Толстяку и другим взрослым, о каком поместье идет речь, благо те практически сразу его поняли. «Это рубиновое имение», — кивнул Тайлер, почувствуя в подбородок. «Его несколько лет назад выкупили какие-то люди и установили там столько охраны из каких-то головорезов, что никто даже близко туда не подходил. Необычное место», — Айден кивнул, запоминая сказанное торговцем. «Потом нужно будет расспросить его насчет имения побольше». Сейчас есть другие важные дела. Он повернулся к стражу, мысленно попросив его подняться в небо и проверить происходящее сейчас рядом. Если бы большая часть воплощений Черного Феникса не покинула этот район из-за дракончика, было бы проблематично вытащить обычных людей и провести их по улицам города. А так все должно получиться. В крайнем случае придется опять вмешиваться в стражу. Как минимум, одна тварь, преследующая самого Айдена, все еще находилась где-то поблизости. Вопреки его ожиданиям, за весь путь до да имения с ними ничего не произошло. Возможно, причиной тому был тот шум, происходивший сейчас рядом с правительственным кварталом. Там сейчас такое ощущение, сошлись в бою сразу несколько практиков черного ранга или даже кто-то из золотых. Настолько мощные раскаты взрывов доносились до Айдена, когда они спешили по улицам старого города. Дети то и дело вздрагивали, закрывая руками уши, чтобы хоть как-то уменьшить звуковые раскаты, доносившиеся до них. Иногда до спешащих бегом людей долетали порывы жаркого ветра, говорящие, что используемые сражения и способности настолько сильны, что их эффект доносится до самых отдаленных районов города. Айден же все больше хмурился. Устоит ли центральный район? Судя по тому, что сейчас там происходило, это может выйти за пределы возможностей великих хронических мастеров прошлого, создавших защиту города. Впереди появились хорошо заметные строения поместья. А еще Айден хорошо ощутил свои флаги-массива, установленные вокруг него. Целые. Огромный массив сокрытия, который они вместе со Стражем создали с помощью всех флагов, которые были у Айдена, являлся настоящим произведением искусства. Для Айдена, конечно. Он вышел за свои пределы, чтобы воплотить его. И подпитывался сразу от трех энергетических кристаллов, так что даже несмотря на свою невероятную по любым меркам прожорливость, продолжал работать вот уже столько времени без боев, закрывая собой всю территорию поместья. Дети и взрослые, идущие рядом с Айденом, замедлили шаг при приближении к высоким вратам, украшенным рисунком драгоценного красного камня, то и дело бросая на своего спасителя взгляды. Сам же парень немедленно использовал небольшое духовное усилие, открывая двери и одновременно с этим посылая сигналы защитным печатям, установленным Фелл вокруг поместья, что пришел с гостями. Стоило только перешагнуть порог врат, как рядом с ними появились сразу три защитных конструкта. Образуя что-то вроде боевого построения в виде треугольника, паукообразные монстры замерли, внимательно наблюдая за гостями. Всего таких стражей они с дракончиком уже запустили больше десяти. Они сейчас патрулировали территорию поместья и были привязаны к Яне, Фэл и самому Айдену. К сожалению, пока это был максимум, что им было доступно. Позже он со стражем планировал перейти к запуску более опасных конструктов. Двое из них, к слову, сейчас стояли посреди центральной территории поместья и представляли собой внешницы линий, помесь льва, дракона и коня, по факту являясь одной из усиленных версий именно боевых конструктов. Айден со стражем нашли их в одном из отдаленных складов аванпоста, но пока не смогли активировать. Эти существа были где-то на один уровень слабее дракончика и представляли собой грозных противников конечно им все еще было далеко до стража и уж тем более до высших конструктов о которых сам дракончик знал не так много но все равно это было очень хорошим подспорьем из главного здания поместья появилось несколько встречающих в том числе и Фэлс яни на этот раз ты превзошел сам себя хмыкнула бывшая попрошайка осматривая разношерстную компанию пришедшую сайденом сколько здесь десять нет двенадцать человек даже больше «Поможешь их всех разместить?» полутвердительно спросил у нее парень. «Куда же я денусь?» хмыкнула она и добавила, проворчав. «Мы сюда пришли за тем, чтобы пополнить припасы, но пока только ускоряем их уменьшение». «Лови! Это шло с ними в довесок!» Усмехнувшись, Айден бросил девушке кольцо с карманным пространством, заполненным припасами из лавки пряностей. «Ого! Ты там что, караван торговцев ограбил, что ли?» впечатлилась она. «Что-то такое! Забирай ребят уже!» — закатил Айден глаза, направляясь в сторону Фелл. «Отличная работа!» — с улыбкой заметила она. «Жаль, на этот раз уже без практиков, но даже так ты спас многих!» Обычно Айден или Фэл возвращались после своих вылазок в город с несколькими чудом уцелевшими мастерами боевых искусств, в основном белого или реже зеленого рангов. Сейчас в поместье находилось больше двух дюжин таких мастеров, и, судя по всему, их будет все больше». «Это было взаимовыгодно», — криво усмехнулся тем временем парень. Он совершенно не чувствовал себя героем, ведь по сути решал свои проблемы, спасая этих людей. «Но все равно достойно», — вернула девушка ему усмешку, но тут же нахмурилась, расслышав очередной раскат грома и взрывы вдалеке. «Как долго они там сражаются?» Я сейчас чувствую что-то очень знакомое в отголосках силы, доносящихся сюда. Кто-то из твоих старых знакомых имперцев? Заинтересовался Айден. Не знаю, пока не очень уверенно, но с этой силой я уже точно встречалась. Нам придется прорываться с боем туда. Ты уверена? Он не окончил предложение, пытаясь подобрать слова, но девушка его поняла. Все в порядке. Даже если это кто-то из моих старых знакомых из Империи, это ничего не изменит. Меня больше никто не заставит вернуться. Хм, Айден хмуро кивнул. Уверенность принцессы он чувствовал, но вот насчет «не заставит» испытывал некоторые сомнения, но свое замечание решил оставить при себе. «Это все равно ничего бы не изменило», сказал он его вслух. Советник Императора устало опустился на землю. На этот раз они устояли, ценой потери половины запасов всех духовных кристаллов. Сегодняшняя атака была очень быстрой, жесткой и невероятно яростной, если бы не его мастерство в защитных техниках высшего ранга, что бы стало с этим местом? Проклятие. Старик чувствовал отчаяние. С каждым днем атаки твари становились все сильнее, и сегодня он был лишь в шаге от поражения и уничтожения защитного массива, вместе со всеми охранными печатями. Советник посмотрел на суетящихся практиков, старательно восстанавливающих целостность части защитных печатей, вливая в них свою силу и, вероятно, даже жизненную энергию. Иногда ему так оказалось, когда он смотрел на их изможденные усталые лица. Как практик белого ранга мог восстановить руническую печать высшего уровня? Это было возможно при условии идеального контроля духовной энергии, чего тут даже близко не наблюдалось. Еще хотя бы неделю продержаться, подумал он, устало поднимаясь на ноги и жестом отказываясь от помощи подбежавших ближе зеленых и красных рангов, переданных ему для защиты и почетного эскорта. Те выглядели лучше обычных белых рангов, но не намного. Им пришлось носиться по всей территории квартала и латать защитный массив, останавливая собственными силами появляющиеся прорывы. Да, еще хотя бы неделю. Три объединенных эскадры из более чем двадцати духовных кораблей разных размеров стремительно неслись в сторону медленно расширяющейся пелены. Один за другим они влетали в нее, пропадая в сером гле. Стоящая на мостике флагмана Палач выглядела невозмутимой, но внутри у нее все клокотало от гнева. Недавно туман стремительно расширился, захватывая сразу несколько малых городов и один из крупнейших центров внешних земель – Ватару кризис стремительно выходил из-под контроля, а сам император уже находился на пути сюда. Палач лично докладывала императору с помощью легендарного свитка древних для дальнего общения об обстановке и получила крайне неприятную выволочку. Не за то, что чего-то не смогла сделать, а потому что доложила происходящим слишком поздно. Император был в такой ярости, что был готов взглядом прожечь в ней дыру, назвав самоуверенной соплячкой. По какой-то причине упоминание черного феникса его сильно разъярило, и такое ощущение испугало. Теперь правитель летел сюда, забрав с собой самые быстрые корабли, а ей приказал остановить продвижение во мглу. Сделать это можно было единственным способом – уменьшить смерти среди людей от силы чудовищных монстров. И начать следовало с Недоратан, Тан, потому как именно там сейчас находилось самое большое гнездо фениксов.